Боинг канадских международных авиалиний вначале доставил его из Ванкувера в Торонто, потом с двухчасовым опозданием вылетели в Монреаль. Там он переночевал в отеле и с утра снова сидел в зале ожидания, отмечая признаки другого мира. У панорамного окна стояла группа мужчин с эмблемами нефтяной фирмы на куртках, и у двоих лица были такие же, как у него, широкоскулые и темнокожие, с монголоидным разрезом глаз. А к самолету их повели пешком, по старинке. И вот уже больше двух часов они в воздухе. Незадолго до Гудзонова пролива тучи под ними раздвинулись, и показалась тундра в пятнах нестаившего снега, испещренной озерами, по которым плавали льдины. Потом полетели над проливом, и Эновик почувствовал, что пересек последний рубеж. В нем даже взметнулась паника, прогнав всякую дремоту. В каждом процессе есть точка невозврата. Строго говоря, для него этой точкой был Монреаль, но черта Гудзонова пролива была символом. По ту сторону начинался мир, куда он больше никогда не хотел возвращаться. Эновик летел на свою родину у полярного круга, в Нунавуд. Через полчаса они пересекли сверкающую ледяную поверхность Фробишер-бэй. На юго-востоке Баффиновой земли машина стала снижаться. Желтое здание аэровокзала посреди темного холмистого ландшафта казалось форпостом человека на чужой планете, но это был Иквалуит, столица Нунавута. Ждать багажа пришлось недолго. Эновик взял свой рюкзак и побрел по залу, украшенному предметами местного искусства, настенными коврами и фигурками из стеатита. Посреди зала стояла скульптура мужчины, традиционного деяния, поющего под бобин вознесенными над головой. Певец излучал энергию и уверенность в себе. Эновик прочитал надпись. «Собираясь вместе, жители Арктики всегда пляшут с бубном и поют горловые песни». Потом он подошел к окошку местных авиалиний и зарегистрировался на Кейп-Дорсет. Женщина, принявшая багаж, предупредила, что самолет вылетит с опозданием на час. «Еще успеете какие-то дела сделать в городе», — с улыбкой сказала она. «Какие дела? Я и города толком не знаю». Она взглянула с удивлением, чтобы человек с такой внешностью не знал своей столицы. Вы к есть что посмотреть. Сходите в музей, еще успеете. О, да, конечно. Или в торговый центр. И загляните в англиканскую церковь. Она построена в виде иглу. Единственная в мире церковь в виде иглу. Энвик посмотрел на женщину. Она была местная. Низкорослая, черные волосы, челка. Глаза поблескивают в щелочках, когда улыбается. — А я была уверена, что вы из Иквалуита. — Нет. Он чуть не сказал, что он из Кейп-Дорсета. — Я из Ванкувера. — Ой, я так люблю Ванкувер! — воскликнула она. Энновик оглянулся, боясь, что задерживает очередь. Но он был пока единственный пассажир. — Вы там уже бывали? — Нет, я еще нигде не бывала. Но в интернете видела. Красивый город. Она засмеялась. — Побольше, чем Иквалуит, да? Он улыбнулся в ответ. — Да, пожалуй, побольше. Но и мы не маленькие. В Иквалуид уже 6 тысяч жителей. К окошку подошла супружеская пара. Значит, он полетит не один. Он вышел наружу. Иквалуид. Светило солнце. Температура была не ниже 10 градусов. Он снял пуховик, обвязал вокруг пояса и потопал по пыльной дороге к центру. Уличное движение было на удивление оживленным. Раньше здесь не было столько машин. По обе стороны улицы стояли типовые деревянные дома. Из-за вечной мерзлоты построены на сваях. Если поставить дом на землю, она растает от его тепла, и фундамент поплывет. Дома были рассыпаны пригоршнями без особого порядка. В среди традиционных бараков поднимались колоссы, которые могли встретиться в любом западном городе, если не считать те же сваи и высокое крыльцо. Школа была похожа на приземлившийся НЛО. Эновик старался не подпускать к себе сильные впечатления, но с момента, в спасении из тонущего гидроплана он утратил способность глушить себя равнодушием. Архитектурная мешанина создавала беззаботное, почти радостное впечатление, которым он недоверчиво противился. Это был уже не тот депрессивный эквалоид 70-х годов. Встречные приветливо здоровались с ним на инуктитуте, языке эскимосов, называвших себя инуит. Он сдержанно отвечал. Заглянул в торговый центр, где увидел более крупную копию плюсуна с бубном. Плесун с бубном.